Глава пятнадцатая. Пополнение. Я опустил глаза и перехватил встревоженный взгляд Конунга. Внешне он никак не выказывал волнения и продолжал спокойно цедить пиво, но я видел, что его глаза обеспокоенно забегали по помещению и в конечном итоге уперлись в меня с вопросом. «Макс, что делать?» — тихо спросила Тина, прижимаясь ко мне. Глядя в глаза Конунгу, я слегка покачал головой, мол, глупостей не делаем. Тину же я обнял и шепнул на ушко. «Мы спокойные, мирные люди. Мы будем делать то, что нам велят. Хотят арестовать и повезти в тюрьму, пойдём в тюрьму». «Но я не хочу в тюрьму», — грустно улыбнулась Тина. «Я там никогда не была и не собираюсь. Говорят, там темно и сыро». Не переживай. «Мы там ненадолго», — улыбнулся я. «Считай, что мы идём на экскурсию». А шериф с солдатами тем временем уже спустились по лестнице на первый этаж и подошли к нам. «Трая, значит», — довольно улыбнулся шериф, закладывая большие пальцы рук за пояс и перекатываясь пятки на носок. «Да это же на банду тянет. А банда, которая несёт всякую чушь про императора и хулитого, это уже бунтовщики, сопротивленцы». А что мы делаем с сопротивленцами? Правильно, мы их вешаем. Допрашиваем как следует, чтобы они сдали своих подельников, а потом вешаем. Он либо самодовольный индюк, либо тут и правда настолько спокойный город, что единственное преступление, которое ему удалось пресечь за последнее время, это воровство мышью косточки, которую он уронил на пол за обедом. Либо то и то сразу. Либо так. Он мерзкий. «Давай его убьём?» «Не надо нас вешать», — притворно испугался я. «Мы же ничего такого не сделали». «А вон тот господин говорит совсем иначе», — шериф ткнул пальцем в гнусно ухмыляющегося с балкона пьянчугу. «И его тоже убьём». «А вот кто из вас говорит правду, мы сейчас и узнаем», — шериф хлопнул в ладоши. «В кандалы их». Солдаты с неожиданной для такого злачного городка с норовкой, вытащили откуда-то лёгкие кандалы, больше похожие на земные полицейские наручники, и заковали нас. «Под конвой!» — весело пропил шериф и первым пошёл к выходу из трактира, даже не оборачиваясь. Так был уверен, что мы не станем сопротивляться и послушно последуем за ним. «Господин шериф!» — внезапно раздался сзади голос. «Господин шериф, вы забыли расплатиться!» Шериф остановился, развернулся и манерно поднял вытянутый в потолок указательный палец. Если вы не заметили, уважаемый Райро, у меня здесь конвоирование преступников в самом разгаре. Уж поверьте, сейчас мне не до таких мелочей, как какие-то там гроши. В следующий раз вернёмся, расплатимся». И не слушая даже ответа бармена, шериф снова на месте развернулся и потопал к выходу. Но не дотопал. Внезапно из-за ближайшего к проходу стола вылез большой коренастый бородатый детина. Почти полная копия того, телом которого я совсем недавно проверял здешний пол, на прочность. И этот детина, кажется, тоже искал неприятностей. Только в этот раз не со мной. Он встал перед шерифом, возвышаясь над ним на голову, и прогудел. «Так не пойдёт, шериф. Ты уже дважды уходил, не заплатив. Рэрэ за тебя терпит убытки. А мы не хотим, чтобы его трактир закрылся. Расплатись, будь человеком». Шериф остановился перед Амбалом, отчеканив шаг и бесстрашно возрился на него снизу вверх. Правая рука скользнула на рукоять меча, а лицо служителя закона сморщилось, будто он увидел перед собой крысу. «Это что, препятствие правосудию? Не потерплю. Немедленно с дороги или отправишься в камеру вместе с этими тремя? Говорят, холод и сквозняк живо ставят мозги на место. Я сказал, с дороги!» Трактир недовольно, хоть и очень тихо загудел. Слишком тихо для того, чтобы Гул набрал критическую массу, и поднял людей с места, но загудел. И это уже хорошо. Значит, не до конца здешняя сытая жизнь забила в людях уважение к себе и друг другу. «Не только жизнь виновата. Не забывай, что отсюда забрали всех алых. Раньше, даже если людям что-то и не нравилось, они прекрасно понимали, что ничего с этим не поделать. Сейчас ограничения сняты». И скоро люди поймут, что не обязательно терпеть издевательства. Очень скоро, скорее даже, чем ты думаешь. Но не прямо сейчас. И лучшим подтверждением этого стал Амбал, который недовольно посопел, но все же отошел с дороги и сел обратно за стол, позволяя шерифу увезти нас из кабака. Ничего, детина, ничего. У тебя еще все впереди. Мы вышли из трактира, обошли его по кругу и на заднем дворе обнаружилась большая деревянная карета, состоящая из двух половин, соединённых вместе металлическими полосами. Заднюю часть с единственным крошечным зарешочным окошком и даже без каких-либо лавок внутри посадили нас. В переднюю погрузились солдаты. Шериф сел на козлы и стеганул лошадей. Местный аналог автозака застучал деревянными колёсами по брусчатке, нас начало покачивать. «И каков твой план?» Впервые за все время открыл рот Конунг. Попасть в тюрьму! я радостно улыбнулся. Где, как не там, быть тем людям, которые менее прочих довольны правлением императора? Неужели это изначально был твой план? Вовсе нет, признался я. Это импровизация. Прости мне мой скепсис, но для импровизации нужно понимать конечную цель. Иначе импровизация превращается в суетливые, бесполезные, бесцельные действия. «Какова твоя цель?» «С учётом всего того, что я успел узнать, цель проста — поднять здесь восстание». «Что ж, будь по-твоему», — кивнул Конунг. Спустя минут десять карета остановилась, и двери открылись. «Выходите», — лениво велел солдат, придерживающий дверь. Мы вышли из кареты, и нас снова под конвоем завели в местную тюрьму. Это было небольшое каменное здание с голыми стенами, что внутри, что снаружи поделённое на три помещения. В первом маленьком стоял стол, за которым сидел человечек в синем берете с пером и небольшая пирамида с оружием. Далее, через решётчатую кованую дверь, можно было попасть во второе помещение, судя по наполнению оружейную. И, наконец, третье помещение представляло собой ряд каменных камер, входы в которые перекрывались теми же решётчатыми дверями. «Имена», — лениво поинтересовался синий берет, Сльяю большое перо и занося его над листом бумаги Максимилиан Жирнов, Тина Тернер, Конунг Теаден. Любезно ответил, едва сдерживаясь, чтобы не прыснуть. Кто такой Максимилиан Жирнов? Да хрен узнает, Не помню уже. Песец трудолюбиво записал все имена, и нас развели по разным камерам. В каждой камере оказалась дырка в полу, изображающая туалет, в углу соломенный гнилой тюфяк вместо кровати и железная миска прямо на полу. Таких камер было двенадцать, два ряда по шесть. И вместо нас, вот печаль, в тюрьме был только один человек. Ещё не старый, но заросший волосами так, что лица не было видно. Жирные сальные космы переходили прямо в бороду, и казалось, что передо мной какой-то леший. Он был босс, а от одежды остались какие-то жалкие клочки. Он тут явно давно. Но он тут всё же один, а я надеялся, что в тюрьме полным-полно местных если не сопротивленцев, то хотя бы тех, кто просто недоволен режимом, учитывая то, что из города как раз отозвали всех алых, это было логично». «Логично, но слишком рано. Если бы ты пришел сюда на пару недель попозже, когда люди устали праздновать и начали соображать, так бы и было. Я сейчас довольствуйся одним доходягой». «Эй, доходяга!» — окликнул я его, свесив руки через прутья решетки. «На себя посмотри!» — неожиданно чистым и сильным голосом ответил тот со своего тюфика. «Прости. Не знал, как к тебе ещё обратиться!» — искренне покаялся я. «Тебя за что сюда? Вы что, не местные?» — усмехнулся доходяга, но из-за косматости его бороды это даже не было видно. «Типа того. Издалека пришли». «Хреново вам! Я Каспар, лидер местной ячейки сопротивления. Меня схватили уже два месяца назад и с тех пор держат тут». «Вот тебе еще одна причина, почему Аллах отозвали. Вернее, почему стало возможным их отозвать. Поймать главу сопротивления, по сути, значит, обезглавить его, обезопаситься от него. Они же бестолковые сами по себе». «Что есть, то есть. Мне кажется, проблема этих ребят в том, что они знают, чего хотят достичь, но совсем не понимают, как это сделать». Как им противостоять всей мощи военной машины императора? — Что я слышу? Нотки избранного в твоём голосе? Того, кто и изменит, а? Я усмехнулся и снова обратился к Каспару. — А что, много ли сопротивленцев в Тангаре? — Ха, так и тебе и сказал, — злобно выплюнул Каспар. — Я не такой идиот, чтобы отвечать на подобные вопросы. А вдруг ты работаешь на императора и его псов, а? — Одно могу сказать. Когда они придут меня вытаскивать отсюда, мало не покажется никому». «А они придут?» — уточнил я. «А как же? Сопротивление своих не бросает». «Что ж, очень на это надеюсь. Мне будет всё-таки намного легче, если всё сопротивление этого города соберётся в одном месте, чем если...» «Бум!» Во внешнем помещении что-то громко то ли взорвалось, то ли упало, я так и не понял. Сквозь решётчатую дверь... Отделяющий блок с камерами от приёмной зоны, прорвались клубы серого дыма, который быстро затянул всё окружение, и от которого сидящие в соседних камерах Тина, Конунг и Каспар закашлялись. Я, конечно, кашлять не стал. Я даже хуже видеть не стал. Демоническое зрение спасало и не в таких ситуациях. Я прекрасно видел, что в приёмное помещение снаружи ворвались какие-то люди с замотанными шарфами лицами, с оружием в руках. «А вот и кавалерия!» «Да, так и есть. Судя по отсутствию доспехов и тому факту, что вооружены нападающие были кое-как, принадлежали они как раз к сопротивлению, и сегодня они пришли спасать Каспара. Интересно, почему именно сегодня?» «Да какая разница? Помоги им, что ли? Это вдруг их всех перережет». «Дельная мысль. Хрен его знает, сколько там сопротивленцев. Хрен его знает, сколько там имперских солдат». А вдруг соотношение не в пользу первых? Мне такой исход нафиг не нужен. Поэтому я встал, взялся за петли, на которых висела решётка, и аккуратно вырвал из каменной кладки. Поставил решётку в уголок и вышел в приёмное помещение. На меня тут же из угла с воплем кто-то кинулся, занося меч. Я поднял руки и хлопнул в ладоши, демонстративно ловя клинок между ними. Присмотрелся к вопящему. «Это был сопротивленец» судя по отсутствию брони и замотанному шарфому лицу. «Ты не в ту сторону воюешь», — любезно сообщил я сопротивленцу и шевельнул руками, заставляя меч и его владельца развернуться спиной ко мне, лицом к ближайшему солдату императора. «Враг там, а я на вашей стороне». Не знаю, что сыграло свою роль. То ли то, что сопротивленец был так же ослеплён дымом, как и все остальные, кроме меня, и ему, в общем-то, было всё равно, кого рубить, то ли мой спокойный тон но мятежник побежал в указанную сторону с леднящим душу воплем. А я пошёл по приёмному помещению, хватая попадающихся под руку солдат Императора и через выбитую дверь вышвыривая их на свежий воздух. Ломившихся в тюрьму сопротивленцев я не смог правильно посчитать. Так они мельтешили вокруг, но их явно было не больше десятка. Вряд ли это вся ячейка сопротивления тангара, а значит, скорее всего, ещё какая-то часть находится снаружи, следя, чтобы никто не убежал, и на случай, если вдруг понадобится подкрепление, или наоборот, если надо будет не пустить подкрепление противника внутрь. Вот к ним-то я и отправлял имперских солдат, предварительно обезоруживая их. Просто брал за ближайшую конечность и вышвыривал наружу, следя за тем, чтобы ненароком не оторвать то, за что держу. К счастью, обошлось без этого. Когда имперские солдаты кончились, а дым в помещении почти рассеялся, я вернулся в блок камер. Оказалось, что там уже тоже хозяиничили сопротивленцы. Они возились с замками камеры Каспара, по очереди пытаясь подобрать к ней нужный ключ из целой дюжины висящих на железном кольце. И когда только успели его раздобыть... «Дайте я». Я отодвинул к в сторону, взялся за решётку и потянул её на себя, выламываясь камней. Сопротивленцы шарахнулись в одну сторону от меня, Каспар в противоположную. «Ты кто такой?» — с ужасом в голосе спросил глава сопротивленцев прямо сейчас твое спасение мыкнул я обрастая броней поблагодаришь потом аналогичным образом я скрыл камеры конунга и тины убедился что они в порядке после едкого но как оказалось совершенно безвредного дыма и мы все вместе вышли наружу а снаружи нас уже ждали нас ждала целая толпа горожан причем некоторые из них были вооружены кэти скудно вилами и факелами а перед ними на коленях, с заведёнными за спину руками, стояли уцелевшие солдаты Императора. Оружие лежало перед ними в общей куче, поверх которой распластался мёртвый шериф. У него из груди красноречиво торчали вилы. «Вот они!» — завопил уже знакомый мне по трактиру бородач, тыкая зажатым в руке факелом в нашу сторону. «Я же говорил, что они там! Я же говорил, что этот ублюдок посадит их в тюрьму!» Он внезапно оборвал свою тираду на полусловие, Видимо, как следует рассмотрел меня. «Вот, значит, как все было. Это не сопротивленцы пришли спасать Каспара. Это у людей, наконец, лопнуло терпение, и они пошли возволять вас. А сопротивленцы просто подсосались к этому делу, воспользовавшись ситуацией». «Надо признать, в этот раз они поступили очень грамотно, с тактической точки зрения. Возможно, они не такие уж и пропащие». Я осмотрелся и увидел рядом подходящее возвышение, самый настоящий шафот, помост, поднятый от земли на пару метров, на котором располагались две висельницы в данный момент без верёвок. Но мне верёвки не нужны были. Я забрался на эшафот и повернулся к толпе жителей. «Эй вы, жители Тангара! Вы уже месяц празднуете то, что из вашего города убрали всех алых гвардейцев. А знаете, почему их убрали? А я вам скажу. Потому что император боится, вот почему». Чего он боится? Он боится меня. Я дал людям несколько секунд переварить информацию, и когда где-то в глубине толпы зародился недоверчивый гул, заговорил снова. Меня называют белым гвардейцем, но это правда лишь отчасти. Я действительно белый, но я не гвардеец. По крайней мере, не гвардеец императора. Я его худший ночной кошмар, который прямо сейчас, прямо сегодня, идёт к нему, прямо в его императорскую спальню, и я иду не один. Со мной идёт целая армия, которая сейчас стоит недалеко от вашего города. Если вы устали от того, что вам указывают, как жить, если вы хотите полностью почувствовать вкус свободы, если вы ещё не превратились в жирных боровов, которых откармливают на убой, мы стоим в роще на западе за пределами города. Я никого из вас не уговариваю и никого с собой не тащу. Мы всё равно отправимся войной на имперский дворец, с вами или без. Я лишь предлагаю вам стать частью чего-то великого, чего-то, что останется в истории навечно. Выбор за вами!» Я спрыгнул с помоста и подошёл к тени и Конунгу. «Это совсем не те слова, что ты говорил нам», — тихо ответил Конунг. «Здесь и не нужны те же слова», — улыбнулся я. «Вы целыми поколениями жили в атмосфере неприязни к Императору. Этим же людям испытывать неприязнь было запрещено. Они сами должны принять своё решение. А сейчас отправимся к войску». Я подхватил на одну руку Тину, на другую Конунга, разогнался и, не оборачиваясь, понёс их обоих к нашему войску. Вечер прошёл спокойно и сонно, а ближе к ночи из Тангара стали приходить первые люди. По одному, по двое или даже целыми десятками они приходили, и их тут же принимали специально выделенные под это люди, помогали им устроиться, знакомились с ними и знакомили их с нашим лагерем. Повсюду загорялись всё новые и новые костры, разбивались всё новые и новые палатки. Пока внезапно все это не разметало мощной воздушной волной прямо из центра лагеря.